Глава восьмая. Новости. Нина показалась в тамбуре. Он, растолкав выходящих, поднялся к ней, поцеловал в щеку, взял чемодан, вылез и подал ей руку. Когда она спустилась по скользким железным ступенькам и оказалась на сером утреннем свету, он заметил ее бледность. Перехватив его взгляд, она сказала, что намучилась ночью, совершенно не спала, в вагоне было невыносимо жарко, проводница топила, как сумасшедшая. Встали в очередь на такси. Нина смотрела в сторону, молчала. Он молчал тоже и думал, что чем дольше молчание, тем труднее будет заговорить. но в такси нина неловко мостясь в толстой цигейковой шубе которую ей подарили родители повернулась к нему и что-то тихо сказала. Он не расслышал и переспросил она наклонилась к его уху и повторила, но он все не мог понять, поскольку никак не ожидал это услышать. Я беременна повторила нина и делать аборт нельзя мама водила меня к хорошему врачу он сказал, что если сейчас сделать детей никогда не будет. Он откинулся на спинку сиденья и смотрел прямо перед собой, не имея сил повернуться к Нине. «Вот и все», — думал он. «Вот все и решилось. Позвонить Тане в последний раз, ни в коем случае не заходить, сказать все по телефону и... Конец. И вообще всему конец. Начинается совсем другая жизнь. Совсем другая. В машине было так тихо, будто он ехал один. Он покосился на Нину и увидел, что она молча плачет. Бледные щеки совершенно мокрые, и она не вытирает их. Ему стало невыносимо жалко жену. Он вспомнил, как ей было плохо в позапрошлом году после выкидыша, и понял, как ей плохо и страшно сейчас. Он почувствовал ее отчаяние и молча положил свою ладонь на ее руку в варежке. Ее рука дернулась, он сжал шершавую варежку покрепче и придвинулся плечом к Нининому плечу. Когда возле дома она вылезла из машины, он обнял ее и долго целовал высохшие слезы на ее щеках. Такси уехало, они стояли на тротуаре. В левой руке он держал чемодан, а правый неловко обнимал Нину, Нелепо толстую в шубе. В тот день Тане он не позвонил. На следующий день тоже. Не позвонила через неделю. А дней через десять она позвонила сама. И, не слушая его, быстро сказав, Что она просит его больше никогда Не приходить и не звонить, Повесила трубку. Некоторое время он смотрел на телефон, Держа в руке трубку, В которой надрывались короткие гудки, Потом положил ее не в тот же миг забыл Таню, будто и не было ее в его жизни. Нина переносила беременность легко. Ее не тошнило, она говорила, что вообще ничего не чувствует. Только бледность не уходила с ее лица, и есть она стала больше. В доме опять, как уже было, когда он бросал Таню, установился покой. Только на этот раз они не могли позволить себе изнурительных бессонных ночей. Надо было соблюдать осторожность и ограничиваться неутомляющими не движениями, но им этого хватало. Наконец решились сказать матери Она, к их удивлению, приняла известие спокойно, без особенной радости, сразу сказала, что надо будет заранее договориться с Бирюзой о дополнительной помощи или, если Бирюза откажется, приискать какую-нибудь женщину, чтобы помогала стирать и могла посидеть с ребенком, когда Нине нужно будет уйти. Он удивился материной предусмотрительности. Действительно, помощь понадобится. Роды предстояли примерно через полтора месяца после госэкзаменов. А осенью Нине надо было выходить на работу в школу, в которую ее уже распределили, ездить в Измайлово. В ясли же, конечно, сразу не попадешь. Да и невозможно сразу отдать в ясли. Вдруг среди разговора мать заплакала, вытирая пальцами широко открытые глаза. Нина подошла к ней, осторожно, почти не касаясь, погладила поставшим за последний год совсем белыми, истончившимся и поредевшим волосам. «Лёня!» — сказала мать. «Лёня!» И замолчала, прижавшись головой к Нининому животу. Он стоял рядом, не зная, что делать. В последнее время он тоже часто вспоминал отца. Эти воспоминания были тревожными. Иногда ему казалось, что они снова в заячьей паде, отец жив. Но вот-вот что-то случится. И он чувствовал себя напуганным мальчишкой. Появились основания и для реальной тревоги. Уже почти месяц не приходил товар из Тбилиси и не звонили от Анзори. С ребятами обсудили ситуацию и решили пока сами не звонить, подождать еще по крайней мере неделю. Но он уже представлял себе, что будет, Если дело с водолазками кончится, придумывать другой заработок, снова заниматься случайными тряпками, доход неминуемо уменьшится, а именно сейчас деньги будут нужны, как никогда прежде. После университета светила работа в секретном подмосковном КБ. 110 рублей и полтора часа езды в одну сторону. Это был еще лучший вариант. А в худшем — школа или техникум, преподавание математики и физики за 80 или 90. Белый однажды заикнулся о валюте, но на него замахал руками Киреев, и даже Витька высказался резко неодобрительно. Расстрел Рокотова и Файбишенко напугал всех, притихла даже обычная форца. Словом, перспективы замаячили невеселые. Он считал и пересчитывал накопленное и прикидывал, насколько времени этого хватит, когда родится ребенок. Сумма уже была приличная. Но когда он начинал складывать все будущие траты, Получалось, что хватит только на несколько первых месяцев, а потом придется добывать на текущую жизнь неведомым пока способом. Профессиональная карьера, даже если она удастся, не обещала настоящего благополучия. В лучшем случае через пару лет можно получить старшего инженера и 140. Еще года через три защитить диссертацию, стать кандидатом, вступить в партию. А на это очереди можно ждать и пять лет. И сделаться начальником группы. Еще лет через пять сектора. Годам к 35, если все будет идти идеально, можно получать рублей 300-350, начать писать докторскую. От такого будущего его пробирала зноб, а другого он понимал быть не может. Вечно фарцевать не удастся. Даже если поток водолазок снова потечет, это не будет продолжаться долгом. Он ощущал бессилие и безнадежность. Обсудить положение было не с кем. С Ниной он никогда не говорил о делах, уж, конечно, с ней невозможно было говорить о таких вещах теперь. С матерью тем более. А с ребятами говорить было бессмысленно. Все уже было сказано. Общее дело замерло, они стали совсем редко встречаться. Иногда под вечер заезжал Киреев, привозил бутылку водки — Нина ставила на стол в кухне еду и уходила. Ей было трудно подолгу сидеть и выносить сигаретный дым. Они ужинали, почти все время молчали, молча чокались. Если же начинали разговор, то о неимеющем отношение к делам и деньгам. Белый звонил почти каждый день просто так, узнать, как Нина, как мать, как дела в университете, в общем, отметиться. Он ожесточеннее всех думал о том, как выкрутиться из нового положения, но не придумал ничего, кроме предложения позвонить Анзоре и узнать, в чем дело. Но звонить Анзоре не хотелось. Звонок этот оттягивался. А Витька вообще исчез, не отвечал по телефону и сам не обнаруживался. Видимо, полностью погрузился в свои зубные дела, чтобы компенсировать перерыв торговли. Шел к концу короткий февраль, сверкал снег. Ясное высокое небо временами казалось совсем весенним. Однажды днем он сидел дома. Военки не было, и он без дела валялся, листал юность, дремал, думал все о том же и не мог ничего придумать. В другой комнате мать слушала радио, оно орало на всю квартиру, и он с трудом расслышал телефонный звонок. Звонила Таня. «Ну, значит, всё?» Спросила она, не здороваясь. Он молчал. Он не ждал этого звонка, хотя понимал, что рано или поздно она снова возникнет, но оказался не готов к разговору и молчал в трубку. — Ты вообще ничего не скажешь? — спросила Таня. В ее голосе он не услышал слез и обрадовался. Голос был спокойный, и он подумал, что Таня просто решила подвести итог. Но он не мог представить, что она испытывает сейчас, Разговаривая с ним, куда-то ушло то понимание, которое ее чувство делало его чувствами раньше, когда он ощущал ее боль. «А что я могу сказать?» — тихо ответил он. Теперь с ее стороны в трубке возникло молчание. «Таня!» — окликнул он. «Таня, ты что?» Молчание превратилось в пустоту, и он представил себе, как она стоит возле телефонного столика, Положив трубку рядом с аппаратом, И смотрит в темноту прихожей. «Таня!» — повторил он. «Таня! Алло!» Никто не отвечал. «Пустота!» — шуршала в проводах. Он осторожно положил свою трубку на рычаги, Пошел в ванную и долго смотрел на себя в зеркало. Из зеркала напряженно, изучающе смотрел круглолицей, Начинающий еле заметно лысеть со лба молодой человек. «Теперь уже с Таней все кончено», — подумал он. Была оттепель. Снег стремительно исчезал. Кое-где темнели асфальтовые пятна. У тротуаров стояли глубокие серые лужи, полные мелких ледяных осколков. Он вышел на маяковку к театру кукол, перешел дорогу к современнику, постоял перед афишей, двинулся дальше к Пекину и побрел по садовой к планетарию, точнее, к комку рядом с планетарием, торговавшему фотоаппаратами, приемниками и магнитофонами. Он подумывал заняться фото- и радиоаппаратурой, хотя видел проблему, которую пока не знал, как разрешить. Нужны были выездные люди, которые привозили бы эту аппаратуру. Еще издали он увидел маячившую перед комиссионкой знакомую фигуру. Это был поэт, которого часто встречали в Эльбрусе. Поэт тоже заметил его, приветственно поднял руку. Поговорить отошли ко входу в планетарий подальше от магазина, чтобы зря лишний раз не светиться. Разговор сразу пошел интересный, будто поэт угадал его мысли. У поэта был человек, который привозил технику, отец одной знакомой девочки. Он отдавал привезенное поэту по хорошим ценам, но дальше возникали трудности. Во-первых, поэт, как и положено гуманитарию, в технике ничего не понимал, не мог сделать поставщику грамотный заказ перед его отъездом, не знал, что лучше уходит, и был не способен толком запомнить даже название самых ходовых моделей магнитофона, и транзисторных приемников. Во-вторых, он опасал создавать вещи в комиссионку по своему паспорту. Ему хватало неприятностей со стихами. В любой момент можно было вылететь из Лит-института и загреметь в армию. Рисковать из-за форцовки он не хотел. Некоторые вольнодумства его преподаватели могли простить, художник все-таки, но спекуляцию не простили бы никак. Идея начинала вырисовываться. Поэт Мог брать приемники и магнитофоны у своего поставщика под заказы, который можно было бы получать из Тбилиси от Анзори и его друзей. В Грузии техника уходила бы вдвое дороже, чем в московской комиссионке. Все были бы пределе и довольны. Проводники ездили бы из Москвы с толком, а со временем дело можно было бы расширить, если бы удалось привлечь высокими грузинскими ценами и коллег поставщика. Идею решили отметить. Взяли в гастрономию высотки Восстания бутылку украинского самого дешевого портвейна с этикеткой «Били Мицне», зашли в пельменную возле зоопарка, разлили под высоким мраморным столиком в стаканы от предварительно выпитого компота, проглотили по паре быстро остывающих пельменей. Матери, заходившие покормить детей после похода в зоопарк, косились на двоих, одетых как иностранцы, но закусывающих бормотуху недоваренными пельменями. Поэт легко опьянел и уже рассказывал о себе. Жил он с матерью в полуразвалившейся деревянной халупе возле платформы «Северянин». Отец не вернулся с фронта, мать работала подпольной портнихой, всю жизнь боялась фининспектора и участкового. Сам поэт еще с начальных классов ездил в лит кружок в Дом пионеров в переулке Стопани. В лид-институт поступило легко и с блеском. Сейчас учеба шла к концу, надо было подумать о том, чем жить дальше. Десяток стихотворений, которые можно в лучшем случае опубликовать за год в разных журналах, не прокормили бы. А на сборник даже в мечтах можно рассчитывать лет через 5-7. Хотя в совписи к нему отнеслись очень хорошо, и с весной рукопись уже поставили в очередь на издание значит надо было искать работу и он уже закинул удочку в одну небольшую ведомственную газету там есть знакомый малый и если дело выгорит можно будет сесть лиц сотрудникам на 140 плюс гонорары а это уже что-то допив бутылку липкого сильно отдающего горелым сахаром вина они вышли из забегаловки долго прощались обменивались телефонами у поэта в развалюхе на северяне ни телефона не было и он дал номер девочки через которую все можно передать потом поэт своей колеблющейся развинченной походкой высокого но не спортивного человека побрел новоробского в надежде что какой нибудь знакомый член союза писателей проведет в писательский ресторан в цдл а он Позвонив Белому из автомата, диск еще не оттаял и еле проворачивался, пошел к метро, договорились встретиться у Белого и обсудить новую идею. По телефону он только сказал, что есть дело. У Белого просидел до вечера, а когда вернулся домой, все заботы разом забылись. Нина вернулась из института раньше обычного, плохо себя чувствовала, тянула низ живота, испугались, что повторится позапрошлогоднее, но она не хотела вызывать врача. К ночи стало полегче. Часов двенадцать она уснула, а он пошел на кухню, курил, стоя в темноте у окна, смотрел на отблеск огней Горького и Маяковки, думал о будущем и опять не мог придумать ничего хорошего. Будущее виделось тоскливым. Утром перед началом военки в группу пришел Ванька Глушко и сообщил, что в четыре комсомольское собрание курсов большой амфитеатровой аудитории «Присутствовать всем обязательно, будет приниматься резолюция с осуждением оторвавшихся от народа и угождающих американцам художников, поэтов и писателей». Стояли на легком морозе раздетыми, курили вокруг урны возле спецкласса. В его планы никак не входило сегодня задерживаться Вечером собирались встретиться с ребятами у Белого Обсудить подробно новую идею относительно радиотехники Должен был прийти Киреев, который в приемниках и магнитофонах хорошо разбирался И даже Витька обещал подтянуться Он протиснулся к Ваньке и тихо сказал, что никак не сможет быть Беременная жена плохо себя чувствует, а мать вообще давно не встает И ему надо обязательно быть дома как можно раньше Глушко стоял под легким снегом в одной ковбойке, демонстрируя здоровье. Светло-серыми, без блеска глазами он уперся прямо в глаза отпрашивавшегося и некоторое время молчал. Потом достал из нагрудного кармана мятую пачку севера, медленно вытряс папиросу, смял двумя вмятинами мундштук, медленно прикурил, особым хитрым образом пряча спичку в ладонях, и только тогда ответил. «Придется же не потерпеть, Салтыков». Сказал он, тягуче сплюнул на снег, затянулся и, медленно выпустив дым, продолжал. «Ты ж с ней рожать все равно не пойдешь. Пусть привыкает. А на собрании надо быть. Каждый должен от себя сказать. Вот ты, к примеру, что думаешь про абстракционизм?» «Да ничего я не думаю». Он не успел сообразить, что надо отвечать, и теперь слова вылетали из него сами. Он чувствовал, что его несет, уже ненавидел Ваньку и ничего не мог с собой поделать. Насрать мне на них. Я их картин не видел и видеть не хочу. Чего я о них могу сказать? Ну, считай, что я проголосовал, как большинство. Сам не видел. Усмехнулся Глушко. А партийной оценки, которая была дана, ты, значит, не доверяешь. Ну, ладно. Не в абстракционистах дело. Ты вот скажи, ты Илью вашего читал? «Какого нашего Илью?» — не понял он. «Какого еще Илью?» «Эренбург? Какого же еще?» Ванька неотрывно смотрел в лицо, не в глаза, почему-то на подбородок. «Мемуары Ильи Григорьевича Эренбурга неужели не читал?» «Все читали». «А почему Эренбург наш?» Он все еще не понимал. «Чей-то наш?» «Ну, Салтыков, ты не придуривайся!» Ванька снова усмехнулся, Но на этот раз усмешка была откровенно злобная. Черенбург это всем понятно. Твоей матери отчество как? Ильинична? Правильно. И он, Илья. Не родственники?» Снег пошел гуще. Группа потянулась в спецкласс вслед за офицером-преподавателем. Он все стоял под снегом и думал, что делать. Глушко он ничего не ответил, не нашелся, и тот, спокойно докурив, ушел. А он остался стоять возле урны, глядя на свои трясущиеся после разговора руки. «Все снова», — думал он, — «все снова и так будет всегда». На собрание он не пошел. Сразу после военки поехал к Белому, рассказал ему, пока не пришли ребята о разговоре с Глушко. Белый расстроился. «Надо было идти на это блядское собрание», — сказал Белый. «Неприятности будут. Сейчас везде собрания, все осуждают». У нас в ДК тоже было, мне выступать пришлось. Сказал, что Эренбург принизил подвиг советского народа в войне. Незаметно разговор сделался серьезным. Слухи о том, что Хрущев на выставке нес художников матом, статьи в «Правде» и «Комсомолке», собрание, наводили Белого на мысль, что дело идет вообще к закручиванию гаек. То, что Солженицыным продолжали носиться белого, никак не утешало. Он считал, что, во-первых, Солженицына жизнь интеллигенции не волнует, и даже если ему дадут Ленинскую премию абстракционистов и прочих американских подражателей, это не помешает давить. И, во-вторых, рано или поздно самого Солженицына придавит. Ты, Солт, не понимаешь. Белый, одеваясь, бегал по комнате и яростно натягивал штаны, влезал в рубашку, застегивался, путая пуговицы. не понимая, что все связано. Прижмут поэтов, возьмутся за джаз. Покончат с джазом, доберутся до стеляк. Начнут форцу сажать всерьез. Дело врачей новый устроят. И сами не заметим, как на Колыме окажемся. Лажа, солд, большая лажа начинается. Вот увидишь. Белый за последнее время... Полностью поменял свои взгляды. Уже не считал, что в сталинских репрессиях была объективная необходимость. В разговорах ругал даже и Ленина за красный террор, а уж кукурузника Хрущева иначе как жопу с ушами не называл. Впрочем, понижал, конечно, голос, а диск телефона проворачивал и закреплял карандашом. Считалось, что это мешает им прослушивать. Он думал над словами Белого... И не находил, что возразить, хотя возразить очень хотелось. Страшные перспективы делали жизнь и без того, в последнее время становившуюся все тяжелее, невыносимой. Он чувствовал, что страх обволакивает его. Было такое ощущение, будто бежишь в воде. И никакого выхода он найти не мог. Не существовало возможности изменить жизнь». Нина, мать, осенью появится ребенок, дело с водолазками, видимо, накрылось, придется снова носиться по городу за тряпками, налаживать, сбыть техники и все время бояться и знать, что впереди все то же самое навсегда. Пришел Киреев и почти сразу за ним Витька. Поговорили еще немного. Настроение у всех было паршивое. Решили не просто выпить, а погудеть в тесном кругу. Он решил позвонить Нине. Сказал, чтобы приезжала, если хорошо себя чувствует. Киреев расстался с соседкой навсегда. Ее загрызла вина перед мужем, поэтому Кирееву даже теоретически некому было звонить. Он был одинок. Белый вызвонил поэтессу, которая как раз приехала из Ленинграда и жила у своей тетки на беговой, поскольку родители Белого, хоть и проводили все время на даче, могли появиться в любую минуту. Витька, конечно, никому звонить не стал. Он женщин с друзьями по-прежнему не знакомил. Кинули на пальцах, кто пойдет за выпивкой. Киреев отчаянно спорил. «Солд! После счета палец разогнул! Вот он пусть и идет!» Белый дал денег, он как раз продал несколько последних водолазок, и общей выручки должно было хватить на коньяк и сухое. Он вышел в сумерки. В сизом воздухе растекалась автомобильная гарь, улица оглушала гудками, скрипом тормозов, звоном осаживавшего у остановки трамвая. Перед гастрономом снег был растоптан в черную кашу. Он встал в очередь, которая через весь зал тянулась к кассе, И пока медленно, шаг за шагом продвигался, продолжал думать о жизни. Постепенно настроение необъяснимо изменялось, ушло отчаяние. И он, топчась на грязном кафеле магазинного пола, ощутил вдруг прилив умиротворенности. Его ждут друзья, сейчас приедет жена, все хорошо, все наладится, хватит сил все устроить. Набрал две тяжеленные режущие руки авоськи, горлышки бутылок высовывались в ячейке. На обратной дороге поскользнулся и едва не брякнулся со всем бьющимся грузом, но, балансируя авоськами, удержался на ногах и пришел в еще лучшее состояние души. Ему везет и будет вести. У Белого просидели до середины ночи. Позвонили поэту Стасу, с которым все за последние дни познакомились, а даже подружились. Он приехал с очаровательной актрисой Тюза, коротко стриженной травести с детским голосом. Привез много вина. Выпили все до капли. Киреев бегал на улицу, ловил таксиста и брал у него еще пару бутылок водки. Все были веселые, но не очень пьяные. Белый танцевал со своей поэтессой и с Ниной, держа ее далеко от себя, хотя ее живот почти не был заметен. Киреев изобразил нечто вроде шейка с актрисой. Витька благожелательно смотрел на веселье, но сам не танцевал. Тихо разговаривал с поэтом о предстоящих делах. А он смотрел на друзей и радовался миру в душе. И повторял про себя «все будет хорошо, все будет хорошо». И когда собрались с Ниной уходить, поцеловал ее в прихожей, подал шубу, прижался сзади и поцеловал в щеку рядом с ухом. Выбившийся из прически золотистый завиток. Никто, кажется, не заметил их ухода. В гостиной гремела музыка, а из кухни доносилось монотонная с подвывами бормотание. Это ленинградка читала Стасу, казавшемуся ей московской знаменитостью, свои стихи.